«Итак, поскольку моя женитьба удостоверилась столь торжественного признания, с семейным алтарем покончено...» «Далее. Мортимер, ты сотворил чудо, уладив мои денежные дела, и теперь, когда возле меня есть ангел-хранитель и опекун, моя спасительница, с ее помощью мои скромные средства все-таки кое-что составят. Хватит бросать деньги на ветер. Знаешь, что я придумал?» уехать с женой в какую-нибудь колонию и потрудиться там на адвокатском поприще. Я без тебя зачахну. Но, может быть, это решение правильное? Нет. Неправильное. Никуда не годное решение. Ну почему? Как раз и слухи в обществе затихнут. Ты думаешь, в моей бедной голове все помутилось? Ничуть не бывало. Неужели я струшу и, стыдясь своей жены, увезу ее на край света, Где бы я сейчас был, если бы тогда на реке она струсила, когда у нее было к тому гораздо больше оснований? Ты благородный, мужественный человек, Юджин. И все же... И все же готов ли ты поручиться, что тебя не будет уязвлять тот холодок, с которым отнесется к ней общество? О, общество. Да на этом слове поперхнуться нетрудно. Кто под ним подразумевается... Уж не наша ли очаровательница леди Типпинс? Может быть, и Типпинс. Разумеется, Типпинс. Сколько бы мы ни хитрили, ни лгали сами себе, Мортимер, от этого никуда не уйдешь. Но моя жена все-таки ближе моему сердцу, чем Типпинс. Я обязан ей немногим больше, чем Типпинс. И горжусь ею так, как никогда не гордился бы Типпинс. И поэтому, Мортимер, я буду бороться до последнего вздоха за мою жену и вместе с нею. А если я смолодушничаю и сбегу отсюда? Напрасно она не пнула меня ногой в ту ночь, когда я валялся, истекая кровью. Напрасно не плюнула мне, негодяю, в глаза. Внутренний огонь преобразил Юджина. И на миг он стал прежним красавцем, словно лицо у него не было изуродовано. Мортимер принял его слова как должно, и друзья до самого прихода Лизи горячо обсуждали свои планы на будущее. Она вошла, села возле мужа и ласково коснулась ладонью его лба. «Юджин, милый, ты заставил меня уехать, но я, видно, напрасно послушалась тебя. Ты опять весь горишь. Что с тобой? Что ты тут делал?» «Ничего. Просто с нетерпением ждал, когда ты вернешься». «Я разговаривал с мистером Лайтвудом? Что ж тебя так взволновало?» «Неужели все оно же, ваше общество?» «Ты отгадала, дорогая, все оно же, наше общество!» Это слово не выходило у Мортимера из головы всю дорогу, до самого темпла. И он решил посмотреть, что же делается в обществе, где ему давно не приходилось бывать.